Глава 11. Юра. В квартиру Сони он вернулся около пяти часов вечера, но девушки дома не оказалось. Впрочем, она предупреждала. Зато оказалась жутко голодная Мася, и Юра обыскал всю кухню в попытке найти еду для кошки, но не преуспел. В итоге, понадеявшись, что Соня за подобное самоуправство его не казнит, сварил маски курицу из числа продуктов, принесенных им самим. Нарезал мясо, положил в блюдечко, поставил на пол и с удовлетворением наблюдал за тем, как кошка от удовольствия аж мурчит, поедая курицу. Самому тоже очень хотелось поужинать, точнее, пообедать. На съемной квартире Юра просто перекусил чипсами и парой бутербродов. Но теперь, как говорил отец, Растущий организм требовал свое. Хозяйничать на Сониной идеально чистой кухне не ради кошки, а ради себя было боязно. Поэтому Юра пока терпел. Пожевал только немного отварной курицы, но это оказалось преступно мало, желудок лишь сильнее начал бунтовать. Тогда Юра все-таки решил рискнуть и приготовить нормальный ужин для себя и Сони. Она ведь поздно придет, наверняка сил не будет кошеварить на двоих. Заглянув в холодильник в очередной раз за вечер, Юра задумчиво потер подбородок. Продукты были, не сказать, чтобы много, но были. А вот что из этого можно приготовить, могла бы придумать Маша, но отнюдь не он. Значит, надо делать то, что точно умеешь. И что едят все люди почти без исключения, а именно — яичницу. Юра нашел на столе бутылку с оливковым маслом, Пожарил на нем помидоры и болгарский перец, добавив еще и немного сухого базилика. Он тоже обнаружился на столе возле плиты, на деревянной подставке, где в металлических баночках стояли разные приправы. Юра помнил, как Маша говорила, что базилик и помидоры — идеальное сочетание, и решил рискнуть. Когда помидоры стали мягкими, разбил в сковородку пять яиц, три из них растеклись сразу и попытался сохранить желтки, чтобы оставались жидкими, но не вышло. Они застыли, затянувшись белесой пленкой, как обычно и получалось у Юры, невзирая на все старания. Он знал, что вкус от этого не испортится, но все же немного расстроился. Хотелось произвести на Соню впечатление. А то он пока похож в ауте. Мало того, что Соня считает его неудавшимся самоубийцей из-за несчастной любви и беднотой, не способный снять квартиру, так еще и готовить не умеет. Позорище. И это она пока не знает, что с работой у Юры тоже теперь швах. Нужно искать новую. Но какую? Вопрос. Несмотря на образование, журналистом Юра никогда не работал. Стоит ли пробовать? Или искать новый музыкальный коллектив? Так или иначе, но сначала Юра все-таки хотел отдохнуть, хотя бы до конца недели всего то три дня осталось съев свою порцию яичницы с хлебом и выпив большую кружку чая юра решил наведаться в туалет и проходя по коридору от чего то покосился в другую сторону там была гостиная в которой он спал а рядом с ней дверь еще в одну комнату юра не удержался и подошел дернул за ручку но дверь оказалась заперта ха пробормотал юра отходя в сторону посмотрел вниз Да, замок имеется. Но где ключ от него, было неясно. А главное, и в принципе непонятно, зачем закрывать комнату, если живешь в одиночестве? Если только там лежат какие-нибудь пыльные стройматериалы? Или, может, дорогая и хрупкая вещь, которую Мася способна разбить в отсутствии хозяйки? В любом случае, Юра не сомневался, ничего криминального там нет. Но закрыта эта комната и закрыта, ему-то какое дело. Но дело, видимо, было, поскольку Юра думал о ней и в туалете, и после, сидя на диване в гостиной в ожидании Сони. И не знал, спросить у нее или не высовываться. Вдруг сама расскажет. А если спросит, может Витя не ответить из принципа? Ключ в замке начал проворачиваться ровно в 7 часов вечера, как раз когда Юра стал раздумывать, может, все-таки стоит включить телевизор или почитать что-нибудь, а не только таращиться в стену но не успел, пришла Соня. Юра вскочил с дивана и стремительным шагом направился в коридор, где девушка, держась одной рукой за стену, снимала темно-синие кроссовки. «Привет», — выдохнул Юра, останавливаясь в паре метров от Сони, и она слегка вздрогнула, поднимая на него удивленные глаза. «А, это ты», — выдохнула она, перестав держаться за стену, начала стягивать ветровку. Под ней оказалась футболка цвета хаки свободного кроя, но Юре хватило, чтобы прикипеть взглядом к Сониной пышной груди. Как можно выглядеть настолько сексуально в обычной футболке не самого нового вида и спортивных штанах? «А я забыла, что ты тут. Я надеюсь, в душ тебе не надо?» «Нет», — мотнул головой Юра, сразу же заметив, что челка девушки прилипла к мокрому от пота лбу. «Я перед сном пойду. Я там ужин приготовил». «Правда, час назад где-то. Будешь яичницу?» «Буду, но после того, как помоюсь». Соня хотела пройти мимо него в ванную, но остановилась, когда Юра с любопытством поинтересовался. «А где ты работаешь?» «В клининге», — спокойно ответила девушка, и пока Юра переваривал ее ответ, все-таки скрылась в ванной. «В клининге». Это от чего то казалось Юре странным, хотя он понимал, что почти не знает Соню. Однако она совсем не ассоциировалась у него со словом «уборщица». Неужели для такой девушки не нашлось другой работы? Явно ведь образованная, да и готовить умеет. Да, вопросов становилось все больше и больше.